Глава 11. Приезд Привалова в уездный город Узел сделался событием дня, о котором говорили все, решительно все. Стаустая молва разнесла целую массу подробностей о его появлении в узле, о каждом его шаге, каждом слове. Подняты были все те факты, которые давно позабылись и, казалось, навеки умерли вместе со своими героями. Таким образом сложилась почти чудовищная легенда, где быль вязалась с небылицами, ложь с действительностью, вымысел и фантазия с именами живых людей. Имена Александра Привалова, Гуляева, Сашки и Стежки воскресли с новой силой и около них как около мифологических героев выросли предания сказания очевидцев и главным образом те украшения которые делаются добрыми скучающими людьми для красного словца для этой гигантской работы застоявшейся провинциальной мысли и не знавшей удержу фантазии достаточно было всего нескольких дней пока привалов отдыхал от дороги в золотом якоре. Наследство Привалова в эти несколько дней выросло до ста миллионов. И кроме того, ходили самые упорные слухи о каких-то зарытых сокровищах, которые остались после старика Гуляева. На этой исторической почве быстро создалось и то настоящее, героем которого был действительный, невымышленный Сергей Привалов сидевший в рублевом номере и виденный почти всеми. Когда на сцену выступил сам Сергей Привалов, естественно, что общее внимание прежде всего обратилось к тому неизвестному, откуда он появился. В самом деле, что делал этот миллионер в Петербурге? Зачем он жил там до 30 лет? Какую роль играют в этом старик Бахарев и опекуны? Вырастал целый лес таких вопросов, которые требовали самых остроумных догадок, объяснений, пикантных подробностей, свидетельских показаний. Прежде всего, конечно, всем и каждому было ясно то обстоятельство, что здесь была замешана женщина. Да, именно женщина, даже может быть и не одна, а две, три дюжина. Итак, где женщина? Нашлись, конечно, сейчас же такие люди, которые или что-нибудь видели своими глазами, или что-нибудь слышали собственными ушами. Другим стоило только порыться в своей памяти и припомнить, что было сказано кем-то и когда-то. Большинство ссылалось без зазрения совести на самых достоверных людей. Отличных знакомых и близких родных, которые никогда не согласятся лгать и придумывать от себя, а имеют прекрасное обыкновение говорить одну только правду. Таким образом, сделалось всем известно, что Привалов провел в Петербурге очень бурную молодость в среде Женес-Дори, самой высшей пробы. Подробно описывали наружность его любовниц с стереотипными французскими кличками. Те подарки, которые они в разное время получали от Привалова в форме букетов из струблевых ассигнаций, баснословные величины бриллиантов, целых отелей, убранных с княжеской роскошью. Нужно заметить, что все вышесказанное занимало только легкомысленные умы. Более серьезные и проницательные субъекты мало интересовались такими бреднями и старались разрешить вопрос, зачем Привалов приехал в узел. На лицо уже было два очень красноречивых факта. Во-первых, Привалов остановился в Рублевом номере. Во-вторых, он сделал первый визит Бахаревым на другой же день. Первый факт можно объяснить или тем, что Привалов навсегда покончил свою веселую жизнь с Бланш и Сюзет и намеревался посвятить себя мудрой экономии, или тем, что он хотел показать себя для первого раза оригиналом, или же, наконец, тем, что он думал сделать себе маленькое инкогнито. Объяснение второго факта не представляло такой простоты. Что заставило Привалова сделать визит Бахареву сейчас же по своем приезде в узел? Почему он, Привалов, не сделал такого же визита своим опекунам? Не хотел ли он этим показать последним свое неудовольствие? Не находится ли в связи с этим подозрительная болезнь старика Бахарева? Наконец, может быть, Привалов приехал просто жениться на одной из дочерей Бахарева? Еще более интереса представлял тот вопрос, как отнесутся к этому факту опекуны Привалова, если принять его как вызов. Да, тут было над чем поломать голову. Заварилась очень крупная каша, даже не для уездного города. «Мне всего удивительное во всем этом деле кажется поведение Хионии Алексеевны». Несколько раз довольно многозначительно повторила Агриппина Филиппьевна Веревкина, представительница Узловского высшего света. «Представьте, утром, в самый день приезда Привалова, она посылает ко мне свою горничную сказать, что приехал Привалов, а затем как в воду канула. Не понимаю, решительно не понимаю». Хиония Алексеевна в эти немногие дни не только не имела времени посетить свою приятельницу, но даже потеряла всякое представление о переменах дня и ночи. У нее был полон рот самых необходимых хлопот, потому что нужно было приготовить квартиру для Привалова в ее маленьком домике. Согласитесь, что это была самая трудная и сложная задача, какую только приходилось когда-нибудь решать Хионии Алексеевне. Но прежде мы должны сказать, каким образом все это случилось. Когда Хиония Алексеевна еще сидела за обедом у Бахаревых, у нее мелькнул в голове отличный план – поместить Привалова у себя на квартире. Это был очень смелый план, но Хиония Алексеевна не унывала, принимая во внимание то, что Привалов остановился в рублевом номере, а также некоторые другие материалы, собранные матрешкой с разных концов. Всего труднее было решить вопрос, в какой форме сделать предложение Привалову. Сделать это ей самой неудобно. Виктор Николаевич решительно был не способен к выполнению такой дипломатической миссии. Оставалось одно – сделать предложение через посредство Бахаревых. Но каким образом? Хиония Алексеевна повела дело с дьявольской ловкостью, потому что ей нужно было подготовить Марью Степановну, которая отличалась большим умом и еще большим упрямством. Тонкая дама повела дело самым осторожным образом. Прежде всего, ей пришлось пожалеть, что Привалову неудобно поместиться в доме Бахаревых. Злые языки могут бог знает что говорить. Затем она очень подробно распространилась о нынешних молодых людях, которые усваивают себе очень свободные привычки, особенно в столицах. Этим, конечно, Хиония Алексеевна ничего не хотела сказать дурного о Привалове, который стоит выше всех этих сплетен и разных толков, но ведь в провинции ему покажется страшно скучно, и он может увлечься. А если попадет в такое общество... Нет слов, что для Надин Привалов самая выгодная партия, но ведь все-таки к нему необходимо присмотреться. Кто знает, чтобы не пожалеть после. Вот если бы...» Мария Степановна отлично понимала, какую игру затевала Хиония Алексеевна, но несколько времени колебалась и уже затем согласилась посоветовать Привалову, пока поместиться в домике Хионии Алексеевны. «Конечно, только пока», подтверждала Хиония Алексеевна. «Ведь не будет же в самом деле Привалов жить в моей лачуге. Вы знаете, Мария Степановна, как я предана вам, и если хлопачу, то не для своей пользы, а для Надин. Это такая девушка, такая... Вы не знаете ей цены, Мария Степановна. Да, притом знаете, за Приваловым все будут ухаживать, будут его ловить. Возьмите Зосю Лиховскую, Анну Павловну, Лизу Веревкину, ведь все невесты». «Конечно, всем им далеко, Данадин, но ведь чем враг не шутит?» О -хо, хо как бы эта хина не сплавила нашего жениха в другие руки!» Думала Мария Степановна, слушая медовые речи за платиной. «Придется ей, видно, браслетку подарить». «Ведь вы себе представить не можете, Мария Степановна, какие гордецы все эти Лиховские и Половодовы! Уж поверьте мне, что они теперь мечтают, да, именно мечтают, что вот приехал Привалов, да прямо к ним в руки и попал!» Когда Мария Степановна посоветовала Привалову занять пока квартиру у мадам Заплатиной, он сейчас же согласился и даже не спросил, сколько комнат ему отведут и где эта квартира. «Это та самая дама, которую вы видели у нас за обедом», объясняла Мария Степановна. «Она очень образованная и живет своим трудом. Болтает иногда много, но все-таки очень умная дама». «Благодарю вас», — добродушно говорил Привалов, который думал совсем о другом. «Мне ведь очень немного нужно. Надеюсь, что она меня не съест». Только вот имя у нее такое мудреное. А мы ее Хиной зовем, может, скорее запомнишь. Пусть будет Хина». Когда Заплатина объявила своему мужу фамилию нового жильца, Виктор Николаевич сначала усомнился, а потом с умилением проговорил. «Ведь ты у меня гениальнейшая женщина, а? Это такова сетра в жильцы себе заполучила?» Да ведь пожить рядом с ним, с миллионером. Фу, черт возьми, какая, однако, выходит, канальская штука. А мне, главное, хочется взбесить этих гордецов, половодовых и лиховских, задумчиво говорила гениальнейшая женщина. Воображаю, как это их всех взбесит, ха-ха. Хиония -ха Алексеевна гналась не из большого. Ей прежде всего хотелось насолить половодовым и Лиховским, а там что бог даст. Она еще не обдумала хорошенько всех выгод, которые представляла теперь занятая ею позиция. Ясно было одно, именно, что ее фонды на Узловской бирже должны быстро подняться. Такой необыкновенный жених и буквально у нее в руках, за стеной. От неиспытанного счастья у заплатиной кружилась голова. Вот когда за ней будут ухаживать, все будут заискивать, а она этак свысока посмотрит на них и улыбнется только. — А там женишок-то кому еще достанется? — думала про себя Хиония Алексеевна, припоминая свои обещания Марии Степановне. — Уж очень надин ваша нос кверху задирает. Невелика в перьях птица. Хороша, дочка Аннушка, да хвалит только мать да бабушка. Конечно, Лиховский гордец и кощей, а если взять Зосю. Вот это, по-моему, так действительно невеста. Всем взяла. Дас ни черта, гордячки на один. Хеония Алексеевна произносила этот монолог перед зеркалом. Откуда на нее смотрело испятое желтое лицо с выражением хищной птицы, которой неожиданно попала в лапы лакомая добыча. Пригрозив себе пальцем, почтенная дама проговорила. «Главное, Хина, не нужно зарываться. Будь поенькой, а там и на нашей улице праздник будет. Посмотрим теперь, что будут поделывать лиховские половодовы. Ха-ха!» Может быть, придется и Хине поклониться, господа. В пылу увлечения Хиония Алексеевна сделала перед зеркалом ПАДНФ, как учили ее в пансионе.